Глава третья. Лекарка. «Вася, друг мой, скорее обещанная, или я накину на себя петлю», — сказала цыганка. Сердце ее разрывалось от досады, что в ней опять нашли сходство с княжной Лилемика. Не отвечая ничего, только поглядывая частенько на свою кукону, как бы удостоверяясь, что она жива, свободна и с ним, цыган повел ее в рыбачью слободу. Разумеется, они при этом случае избегали большой перспективы и площади гостиного двора, где все пришло в прежнее суетливое состояние, и где толковали во всех углах только о том, как язык оговорил цыганку, которая будто была женой разбойничего разбойничьего атамана и погубила несколько душ. Пришли в рыбачью слободу. На конце улицы постучал с Василий в избушку, закуренную дымом, до того, что она оказалась построенную из угля. Она земно била челом к стороне улицы. Соломенная прическа, ее густо напудренная снегом, была растрепана непогодами. Вокруг ни двора, никола Из окна кто-то вынул внутрь рамочку, затянутую пузырем. Пахнул пар и вслед за ним из отверстия оконного высунулось, обвитое этим паром, как облачком, желто-восковое в густых сборах лицо старушки. Она закашлялась, и тогда, казалось, вылетали изо рта ее вспышки дыма. Ласковым голосом спросила она, что нужно цыганам. — Нам до тебя приспела, родная, — сказал Василий. — Впусти, не скаешься. — Хоть и не вовремя пожаловали добрые люди, — отвечала старуха. — Не на улице же в мороз стоять вам. Войдите с Богом. Пообледенелые лесенки, так же черной и уклончиво стоящей, как и все здание, взошли наши странники на площадку ее. Цыганы очутились в маленьких сенях, отделявших жилье от чулана, служившего, вероятно, аптекую, потому что из него несло благовонием майских трав. Затем вступили они в избу, хорошо окутанную и освещенную. Тепло, свет так и обдали наших путников, запушенных морозом. У искоска, убранного ссохшими цветами и вербою, прилеплены были три горящие восковые свечки и ярко озаряли икону с посеребренным венчиком, увешанным разноцветными лентами, кольцами и крестиками, усердными приношениями болящих. Головой к иконе на залавке лежала крестьянская девушка, бледная, страждущая. Глаза ее издавали фосфорический блеск, грудь тяжело ходила, волосы, заплетенные в косу, падали на пол, руки и ноги были связаны веревками. Возле нее школьник исполинского роста бормотал гнусавым голосом какое-то заклинание бесов. Старушка в синем сарафане, приземистая, горбатенькая, но такая опрятная, чистенькая, как ошелушенная орех, читая шепотом молитву, дала знак рукою гостям, чтобы они сели на залавок. Девушка лет четырнадцати свежая, румяная, будто умылась только снегом, стояла у шестка и сыпала на черепок какой-то смолы, от которой по избе неслись струи благоуханного дыма когда школьник произнес громовым протяжным голосом «Изыди!» Больная застонала, заскрешетала зубами и страшно закликала на разные голоса. То слышался в ней лай собаки, то скрип телеги, то хрюканье свиньи. По временам изрыгала она богохульные слова. Ее начала ломать. Глаза ее хотели выпрыгнуть из лба, Веревки на ней лопнули, Она сгибалась в кольцо, волною билась, как рыба об лед, цеплялась ногами за стену, казалось, всякая часть тела ее имела притягательную силу. Живот ее вздуло горой, гора эта упала, грудь расширилась необыкновенно, шея напружилась так, что жилы казались веревками. Школьники цыган схватили ее за руки и за ноги, но сила их обоих была ребячья в сравнению с женскую. Их отшатнуло. Коса больной, ударив в щеке школьника, провела по нем красный рубец. Ужас окаменел Мариулу. Волосы встали на ней дыбом. Одна лекарка спокойно молилась. Вскоре кликуша начала утихать. Изо рта у ней забила пена, и вслед за тем повалил легкий пар. Когда же он исчез, старушка подошла к больной, благоговейно перекрестилась, перекрестила ее, сотворила над ней молитву, стала шептать непонятные слова, поводить рукой по телу и по очам страдалицы. Долго, долго, тихо, таинственно, усыпительно поводила. Глаза лекарки заблистали, На желтоватых щеках выступили по бледно-розовому пятну. Больная пришла в спокойное состояние. Взглянула светлыми, благодарными глазами на старушку, на образ, пылающий от свечей, вздохнула, перекрестилась, смежила ресницы и заснула с улыбкой на устах. Лицо ее покрыли белым платком. У ног присела девочка, держа их в руках своих, Утомленная старушка сделала несколько шагов до залавка, прилегла на нее и сама в один миг заснула крепким сном. Школьник, потушив свечки, дал знак цыганам рукою, чтобы они не шумели, и уплелся потихоньку из избы. В ней сделалось тихо, так тихо, как будто гений сна накрыл ее крылом своим. Теплота оранжерейно испаряла негу. Дыхание сонных настраивало понемногу к дремоте. Не в силах одолеть ее, Мариола и товарищи ее прилегли на залавки, и в несколько мгновений все в этой избушке спало глубоким сном под каким-то волшебным наитием. Когда они проснулись, был уже вечер. На столе, покрытом скатертью с красной оторочкой, горела сальная свеча. Девочка, проворная как белка, ставила на него огромные ломти черного хлеба, И огромную деревянную салоницу с узорочной резьбой хозяйки не видать было. Котенок играл бумажкой, которую на нитке спускала с палатей трехлетняя девочка. Из-под белых волос ее, расправленных гребешком, словно волны молодого барашка, и свесившихся вместе с головой, можно было только видеть два голубые плутоватые глазка. Пришла и хозяйка. «Не погневись, родимая», — сказал ей Василий, кланяясь в пояс вместе с своей подругой, «мы уж у тебя и соснуть успели, а все твое тепло так и парит с морозу. Пар кости не ломит, бачка, а про Божий рай поминать не к слову грех». «Тепло земное не для душки», — отвечала проворно старушка, засыпая словами. «Видно, поустали путем дорогой, и то, молвит снег как месиво, так и путает ножонки». «Теперь скажите-ка мне, отколь Бог вас несет и за каким дельцем?» «Ты, кажись, а графена Парамонна не признала меня». «Не взыщи, родной, не признаю», — сказала старушка, вглядываясь потухшими глазами в цыгана. «Правда, много воды утекло с того времени, как мы с тобой виделись, а еще более, как с тобой свели знакомство. Я из молодого, бравого парня стал брюхан, старичишка, — А ты из красной девки, горбатенька старушка, красоту твоей рукой сняло, а мою жиром занесло. Цыган вынул роговой гребень и причесал себе черный с проседью волос на голове, остриженные в кружок, и подставил умильно пред глаза старушки лицо свое, густо опушенное бородою. — Батюшка, как бы вспомнить... А помнишь, как ты шла от немца лекаря, которому посылал тебя отец? И тебя в поле обидеть хотели два солдата. А я проводил честно до дома, лишь поцеловал тебя, мое разлапшку, в щечку, словно валенький цветок. Лицо старушки зарделось слегка и вместе заблистало радостью. «Васенька, родной, Василечек ты мой, это ты!» Воскликнула она и положила дружеский иссохшую руку на плечо жирного цыгана. «Как мне забыть тебя? То ли ты для меня сделал? Вынес моего сожителя хворого безногого и с полами, как случился у нас пожар. Да украл у вас же лошадь. Эх, эх ты все такой же балагур, как бывало», — сказала развеселясь лекарка. «Много лет мы с тобой хлеб-соль водили. Кто же это молодец, а?» Моя кукона, по-русски госпожа моя. Так ты пошел в кабалу? То есть в неволю? Нет, Парамонна, разве ты меня не знаешь? Кто велел бы мне оставить службу у доброго царя, Кабы не сидел у меня царь в голове, Проклятая цыганская волюшка? Мариула, вот видишь, сделала мне добро, Немало-немного от плахи избавила, И поэтому-то я ей служу, называю ее своей госпожой, а она меня своим братом, сватом и всякой околесицей. К тому же она цыганка, наша сестра. Назовись она меня не в шутку своим слугою, так я ей кланяюсь, даром что люблю ее, пущей сестры родной. Эй, Мариула, поцелуй же старую мою знакомку». И госпожа исполнила с удовольствием приказ своего товарища и слуги. «Как же тебя в Питер принесло?» Уж не на бесовской или игрище, что твоя товарка так нарядна. Мы уж со внучатами досато налюбовались звездочками на ее одежде. Точно с Господнего неба сняла. Мариуле нужно было в Питер. Мне везде хорошо. Где со мною и насущный хлеб. Бояться нечего за старые грехи мои. Ты меня не признала, так никто не признает. На игрище мы попали, потому что нас за это холят да одевают. Да кормят хорошо, а к тебе пришли за снадобницем. Вот и вся недолга. Чем богаты, тем и рады старому другу. Помнишь ли, приходила раз к отцу твоему бабеночка, сухотная, чехотная, что ли, все покрехтывала, покашливала, словно у ней в горле что стояло. Вот дал он ей снадобье какого-то жгучего, да и велел ей пить по капельке в воде на зарях. «Смотри, — говорил он ей, — пузырька не разбей, а то наделаешь таких проказ, что свету божьего не взвидишь». А она глупенькой тут же выронила бумажку, которую заткнут был пузырек, и обожгла себе руку так, что и умерла с красными пятнами, словно давленной клюквой, кто ее обрызгал. э, -э видно, с этой шуткой шутить не надо», — сказал значительный цыган, посмотрев на свою подругу, у которой в это время сердце стучало, как молот, а глаза умоляли Василия дополнить начатое. «Однако», — продолжал он, — «мы не так глупые, как эта бабенка, побережемся». «Для кого же вам это снадобище? Ты, кажись, не Сухотин? Твоя названная госпожа хоть и грустна, а бог с ней здоровехонька». «Вот, видишь, родная», — подхватила Мариула, «одна богатая барыня в Питере просила меня лекарство от сухотки и обещала меня озолотить» ли ей помощь сделаю. Васе я это рассказала. Он вспомнил, что родитель твой поднял кого-то на ноги точь-в-точь точь от такой хворости и привел меня сюда. Помоги, Парамоновна. Барыши все пополам. Изволь, изволь, есть у меня, что вам потребно. Только о барышах не словечко. Мы люди свои. А я ищу в долгу у твоего и моего Васеньки. Тут лекарка подошла к коробу подозвала старшую девочку называя ее своей внучкой велела ей осторожно вынуть пузырек замеченный соломинкой в бумажной пробке потом отдала его мариуле с крепким наказом давать больное лекарство по одной капле и то в воде а передать продолжала она недолго принять на душу грех смертный и ты и я пропадем навеки теперь поставь снадобье на полку а завтра возьмешь его, с бережью, помолясь Богу. — Чай вы у меня отведаете, хлеб с да переночуете? Мороз так и воротит лицо, долго ли до греха? Попадешь и под снежную пелену. Мариул и Василий благодарили и согласились переночевать. Первая с трепетом сердечным поставила пузырек, куда и указали. Сели за скромную сельскую трапезу, Меньшая девочка, босая, слезла с палатей и заняла возле своей бабушки почетное место, выглядывая из-под лобья плутоватыми глазками на гостей. Старшая внучка прислуживала за столом. После ужина занялись беседою, как водится, о тягостях настоящего времени и о прошедшего. Рассказывали также об игрище, которое готовили в Питере, о диковинных людях, похожих на зверей, привезенных туда, о слонах, верблюдах, ослах и прочих разнородных животных, на которых будут возиться эти люди по городу, и даже о ледяном доме, о котором молва успела уже прокрасться в одни сутки из дворца в хижины. Между тем беседу прерывали несколько раз болящие. Одна просила полечить ее от зубов, другая от жабы, и ту и другую маленькая и добренькая старушка лечила молитвами, приговорами, и осязанием. К этим способам прибавляла она для одной деревянный гвоздик, для другой воду с солью. Визиты доставили медику в сарафане десяток яиц и крынку молока. Несмотря на скудость дара, услужливая лекарка, делавшая все во имя Бога, довольна была наградой более, нежели иной врач, получавший за консультацию золотую табакерку. От горбатенькой старушки так и сияла святыней добра